Глава 8. Global Communications Resources Inc размещалась на пяти верхних этажах расположенного на шестом авеню в центре Манхэттена. Монументы из стекла, стали и полированного гранита. Её служащие, по слухам, были самыми высокооплачиваемыми и самыми запуганными во всём рекламном бизнесе. Говорили, что пяти лет работы в Глобал достаточно, чтобы любой нормальный человек сошел с ума, но за это время он заработает себе на собственный сумасшедший дом. Боб Зиглер, три с половиной миллиона долларов в год плюс премии, способствовал утверждению такой репутации. У нас, черт побери, самая большая морковка и самая большая дубинка во всем городе, любил он повторять своим служащим. Богатей или убирайся. С скоростным лифтом Саймон без остановки поднялся на сорок второй этаж. Мимо двух совершенно одинаковых секретарш его провели в угловой кабинет, который был ровно вдвое больше любого другого кабинета в здании. Зиглер с приросшей к уху телефонной трубкой развалился в кожаном кресле. У ног склонился пожилой чистильщик ботинок. Позади на стеной панели тикового дерева красовалась большая чёрно-белая фотография, на которой они с экс-президентом Бушем пожимают друг другу руки. У Зиглера было много таких фотографий, где он снят вместе с видными деятелями обеих партий. Они менялись в зависимости от ожидающегося в тот день клиента. Паркер, глава Parker Foods, явно принадлежал к республиканцам. Чистильщик навёл барходкой последний глянец и легонько постучал по сияющему ботинку Зиглера, давай понять, что закончил. Тяжело поднялся, благодарно поклонился, подобрав брошенную ему пятидолларовую бумажку, и выжидающе посмотрел на Саймона. Тот отрицательно покачал головой. Старик, волоча ноги, удалился ухаживать за обувью других директоров Global. Интересно, подумал Саймон, что он думает о бесконечных миллионах долларов, упоминаемых в разговорах, которые ему приходится ежедневно подслушивать. Зиглер, довольный, что заставил Саймона достаточно долго ждать, закончил разговор и поднялся из-за стола, разглаживая лацканы серо-шёлкового костюма и поправляя широкие красные подтяжки, которые начал недавно носить. Будь он на 4 дюйма выше и на 20 фунтов полегче, возможно, выглядел бы тогда элегантно одетым. Саймон заметил, что он оставил попытку отращивать баки и коротко подстриг свои редкие рыжеватые волосы. Холодные серые глаза контрастировали с адресованной Саймону широкой улыбкой. Итак, добрался, как долетел. Неплохо, во всяком случае быстро. Так и должно быть, чёртова банка с сардинами. Ладно, ближе к делу. Через пару часов появится Паркер, и мне нужно ввести тебя в курс дела. Зиглер принялся рассказывать перед столом. На девяносто девять процентов он у нас в кармане. Что касается Европы, по моим сведениям, триста миллионов наши. Может быть, больше, если сумеем как следует привязать его к Хейнс. Это наша группа. Паркер, кто он? Ни разу не видел. Говорил по телефону, но дела вел с его парнями, занятыми маркетингом. Говорят, не любят тратить много времени на рекламных агентов. Об этом чуть позже. Зиглер молча поднял толстое досье и бросил на стол. Ты, конечно, читал краткую справку. Так что знаешь, что начал он в какой-то дыре в Техасе 40 лет назад, а теперь входит в список 500 крупнейших воротил, публикуемый журналом Fortune, и с каждым годом лезет всё выше и выше. Хитёр. Когда говоришь по телефону, кажется, будто простецкий парень из какой-то дыры в вязаном галстуке и дурацкой шляпе, а ведь проворачивал такие дела с перекупами компаний и ни разу не остался в накладе. А теперь урок психологии, о'кей? К величайшему отвращению Зиглер Саймон закурил сигару. Каждое утро Зиглер вставал в 6 и работал с тяжестями, единственное, что помогало ему быть в форме. Он любил, когда восхищались его бицепсами, и был твёрдо убеждён, что рак лёгких передаётся через вторых лиц с расстояния в 6 футов. Чёрт побери, не знаю, как ты можешь курить такое дерьмо. Известно ли тебе, что с тобой будет? Ладно, только сегодня не загнись. Я тронут, Боб. Так что насчёт психологии? Да, очень важно. Насколько мне известно, Паркеру нравится считать себя простецким малым без фантазий. К тому же он не просто американец, а техасец. Слышь, что я говорю. Что ты этим хочешь сказать? Зиглер вздохнул. Сейчас растолкую. Насколько я его раскусил, он думает, что большинство рекламных деятелей это черт возьми нечто вроде переодетых балетных танцоров, а Европа полная психов захудалая деревня. Саймон поперхнулся. Представлю Зиглера затянутым в трико. Всё твои паршивые люфки, неодобрительно покачал головой Зиглер. Во всяком случае, суть тебе понятна. Никакой трепотне о европейских культурных ценностях, ясно? Держаться линии Макдональдса. Американское качество, американская ценность, американская эффективность, американские. Зиглер замолчал в поисках подходящего слова в этом перечне достоинств. Деньги? Ставлю на задницу моей бабушки. Да, деньги. Представляешь, как это скажется на нашей собственной рекламе, на курсе акций, на твоём личном состоянии? Можешь покупать долбаную Гавану и курить, пока не подохнешь. Знаешь, Боб, иногда ты бываешь таким добрым и щедрым, Зиглер недобро сощурился. Здесь тебе не место для шуток. Я потратил на эту сделку не один месяц и не позволю, чтобы всё пошло к чёрту из-за твоих острот. Оставь свои шуточки до другого раза, когда будешь пить чай с королевой. Важно расхаживая по кабинету, Зиглер продолжал излагать свои соображения насчёт предстоящей встречи. Его грозная громоздкая фигура отражалась в огромном, во всю стену окне с видом на Шестую авеню и Нижний Манхэттен. Саймон взглянул на часы. В Англии 7 часов вечера, самое время выпить. Если бы он остался в Лондоне, то готовился бы сейчас поужинать с Николь где-нибудь в укромном уголке, предпочтительно в домашней обстановке, чтобы потом можно было её раздеть. Он встряхнулся, стараясь сосредоточиться на заключительных словах монолога Зиглера. Итак, помни, мы, чёрт побери, обеспечиваем ему потрясающую компанию на весь мир, а не какое-то ублюдочное дерьмо. Мир голодает, мы его накормим. Зиглер перестал расхаживать и ткнул пальцем в сторону Саймона. Знаешь, совсем неплохо. Выходит, можно и без долбоных сочинителей В самолёте Саймон отказался от фирменного завтрака из микроволновой печи и целый день ничего не ел. На меня подействовало: "Боб, умираю с голоду". Зиглер насторожился. Он никогда не был уверен, то ли Саймон говорит серьёзно, то ли изрекает несусветную чушь, которую считают английским чувством юмора. В интересах корпоративного согласия он решил принять слова Саймона всерьёз. "Конечно, закажем сюда. Паркер может явиться раньше?" Но он явился с точностью до минуты, сопровождаемый тройцей рослых улыбающихся сотрудников, обладающих зычными голосами и железными рукопожатиями. В связи с тем, что он услышал о Паркере от Зиглера, Саймон представлял себе кривоногого ковбоя в широко полой шляпе и удивился, увидев безупречный сшитый у дорогого портного костюм, свободно повязанный галстук-бабочка, худое загорелое морщинистое лицо, глаза с тяжелыми веками. напомнивший Саймону глазищей ящерицы. Хемптон Паркер. Приятно познакомиться, мистер Шоу, произнёс он хриплым прокуренным голосом, правда, довольно приятно растягивая слова. Мне сказали, что ради нашей маленькой встречи вы прилетели из Лондона. Правильно, сегодня утром. Они сели и Саймону видел, что техасцы действительно носятся поги. Скажите, мистер Шоу, начал Паркер, Вам часто доводится бывать в опере? Это единственное, чего мне не хватает дома. Саймон заметил, что на этот раз улыбка стоила Зиглеру несколько больших усилий. Не так часто, как хотелось бы. Пытаюсь бывать в Ковен Гарден всякий раз, когда там поёт повороти. Паркер согласно кивнул. Потрясающий голос. Достав пачку Честерфилда без фильтра, откинулся назад. Хорошо, ребята, перейдём к делу. Мейлинковская встреча, как назвал её Паркер, растянулась в продолжавшийся 2 дня допрос, пока наконец тихасцы не были полностью удвольтворены. В пятницу утром оба руководителя агентства сидели за кофе строя предположения. Усталость поубавила зеглю руспеси, и истерпавшему адреналин Сеймону не терпелось вернуться в Лондон, в получаемых из офиса факсах обычные перечисления скучных дел. В дверь просунула голову одна секретарша. Вам посылка мистера Зиглер. Толкая тележку возник посыльный. Голову чуть видно из-за огромной коробки, которую он бережно опустил на пол. Зиглер позвал секретаршу. Убрать отсюда, ясно? Здесь чёрт возьми не склад. Извините, мистер Зиглер, лично вам. Чушь какая-то. Зиглер встал и принялся разрезать ножом для бумаг плотную упаковочную ленту, потом открыл верх. Коробка была набита банками, тюбиками и пакетами, украшенными красной звездой фирменным знаком Parker Foods. Внутрь вложен конверт. Зиглер открыл и достал из него единственный листок. Ай, да сукин сын! Зиглер хлопнул бумагой об стол перед носом Саймона и, ухмыляясь, толкнул его под локоть. Вот так сукин сын! Саймон взглянул на письмо, а заглавлено из канцелярии президента. Содержание. Поздравление Хемптон Паркер. Когда Саймон поднял глаза, Зиглер, усталости как не бывало, как всегда напористый, торжествующе отдавал приказание отделу по связям с общественностью об организации пресс-конференции. В этот момент и Саймону, вместо смешанного с разочарованием чувства наскутившего дольтворения, нужно было бы ощутить радостное возбуждение. В конечном счёте, пришлось в очередной раз пожать руку, которая держала кучу денег. бросив трубку, Зиглер через бескрайнее полированное пространство стола поглядел на Саймона. 300 чёрт побери миллионов, как минимум. Пока перебиёмся, улыбнулся Саймон. Поздравляю, Боб. Когда это выплывет наружу, из Ocean M&D станут выкидывать трупы. Зиглер, видимо, с удовольствием думал о немедленных массовых увольнениях, которые неизбежно следуют за потерей крупного заказа. Те пиря неуязвимые. Надо посмотреть список их клиентов. Нельзя ли урвать что-нибудь еще? Закончил он, делая отметку в блокноте. Саймон поднялся. Ладно, не плясать же мне с тобой весь день от радости. Надо узнать, не поздно ли еще попасть на рейс в час сорок пять. Саймон знал, что Зиглер будет в восторге. Еще бы, сам будет проводить пресс-конференцию. Саймон еще не дошел до двери, а Зиглер снова сидел на телефоне. Новости? Да еще черт возьми какие! Слушай, что скажу. Саймон поднялся на борт рейса ноль ноль четыре Бритиш Эрвей с последним. Когда он двигался по проходу, пассажиры поднимали головы, но увидев, что перед ними еще один усталый пассажир в темном костюме, а не знаменитость и даже не экс-президент, снова утыкались в содержимые своих портфелей. Конкорд с грузом кочующих словно цыгане бизнесменов оторвался от земли. И повернул в сторону Атлантики. Саймон нехотя взялся разбирать кучу факсов, но тут же отказался от этого занятия ради бокала шампанского. Глядя в стратосферу, думал о невероятно успешной поездке, о самой выгодной сделке за многие годы. В сети будут заискивать, акции поднимутся, сам он еще больше разбогатеет. Зевнув, взял еще один предложение Стюардеси и бокал шампанского. мелькнула мысль о пустой безликой квартире на Рутланд гейт. Подумал о том, что ещё несколько лет придётся работать джиглером, пока один из них в конце концов не съест другого. Вспомнил об ожидающих его в Лондоне делах и стал размышлять о рекламном бизнесе. Долгое время он с готовностью отстаивал своё занятие, слыша презрительные реплики сверстников, занятых в банковском деле, юриспруденции, журналистике. Высокомерно улыбаясь, они выражали удивление, как это можно находить интерес в рекламе туалетной бумаги или пива. Его удивляло их едва скрываемое отвращение к Эдману, как его презрительно скривив губы, называли. Правда, губы растягивались в улыбке, когда от него требовалось одолжение вроде билетов в Королевский корт-театр. Ладно, чёрт с ними. Они вызывали раздражение, но не имели для него значения, и теперь Саймону было на них наплевать. Все более постылой становилась и сама работа. Надоедали перепалки по пустякам в конторе, невыносимо скучные совещания и, больше всего, непрестанное заискивание перед клиентами. Все, от главы фирмы до последнего камевойежора, требовали постоянного внимания, нескончаемых обсуждений, частых угощений, словом. выполнение скучного утомительного ритуала, называемого обслуживанием клиента, и этому не было конца. Саймон задремал. Когда проснулся, за окном было темно. Самолёт шёл на посадку. Командир профессионально бодрым голосом сообщал пассажирам, что в Лондоне дождь. Когда Саймон прошёл таможенный досмотр, было почти 11, и зал для прибывающих заполнили уборщики, двигающиеся подчёркнуто медленно, как и подобает занятым на сверхурочных. Добро пожаловать, Фитров, дорогой. Разве он не прекрасен в такое время? Не узнал тебя в шляпе, Эрн, засмеялся Саймон. Как дела? Разсекаю грудью воду, как разъящий сидельфин. Увидишь, когда выйдем наружу. Начался сезон тропических дождей. Сидя за баранкой, мчавшегося под проливным дождём к центру Лондона, внушительных размеров Мерседеса, Эрнест излагал Саймону собственную версию результат ежедневных визитов клис событий, произошедших в агентстве за последние дни. Джордан и начальник креативного отдела Дэвид Фрай не разговаривают друг с другом. Резиновые короли пока не приняли решения относительно заказа на рекламу. В печати проскочило сообщение о возможном уходе кого-то из высокопоставленных сотрудников. Алис стала гулять с подозрительным молодым человеком с серьгой в ухе, разъезжающим на гоночных машинах. Кроме того, когда будет время, надо посмотреть несколько квартир, а на кухне на Ротланд-гейт ждёт жаркое из говядины, которое надо только разогреть. Как Нью-Йорк, наш мистер Зиглер, как всегда, скромен и обаятелен. Дело мы провернули, ответил Саймон, так что он очень доволен собой. Страшно обрадуешься, узнав, что он стал носить красные подтяжки. Эрнест презрительно фыркнул. Они с Зиглером не взлюбили друг друга с первого взгляда. Надеюсь, ремень. Воображаю, как будет выглядеть этот тип, если у него свалятся штаны. Свернув на Ротленгейт, машина встала у подъезда. Вот мы и дома, пропел Эрнест. Какой есть Ни беда, у дома на Уилтон Крессент хорошие перспективы. Саймон вошел в квартиру, бросив вещи в прихожей, проследовал в гостиную, морщясь от спиртого воздуха, пахнущего центральным отоплением и разогретым ковром. Запах гостиничного номера. Порывшись в компакт-дисках, отыскал концерт у моря Эрла Гарнера, налил виски, закурил сигару. оттягивая время, когда придётся заняться оставленной лис папкой с бумагами. Пору ему казалось, что в один прекрасный день он будет погребён под горой памятных записок, отчётов о контрактах, планов, финансовых расчётов, кадровых оценок и массы другой подобной жвачки. Он со вздохом раскрыл папку. Наткнулся на вырезку из рекламного журнала Campaign. В рубрике «Горячая линия» в местечко наименее правдоподобных слухов недели помещена заметка, в которой намекалось, что группа ведущих сотрудников намеревается покинуть агентство, прихватив с собой важные заказы. Имена не упоминались, и сообщение ничем не подтверждалось. Чтобы создать видимость правдоподобия, добавлена избитая фраза. Получить комментарии высокого руководства не представлялось возможным. Интересно подумал Саймон, много ли усилий ушло у репортёра на то, чтобы связаться с высшим руководством. Он разбирал бумаги, делая пометки, кому позвонить завтра утром, пока не наткнулся на конверт, по которому будто пробежал паук с вымозанными в чернилах лапами. Поморщился, узнав почерк. Очевидно, дядя Уильямс снова сидит на мели. Дорогой мой мальчик, извини, что отрываю от гигантских дел, Ну, по независящим от меня обстоятельствам, я оказался в отчаянном положении. Саймон, вздохнув, покачал головой. Дядушка Уильям, художник из старой Волакита, изредка, но основательно врывался в его жизнь, не упуская случая ущипнуть женскую задницу и получить деньги по необеспеченному чеку. В этих делах он не уступал тем, кто был вдвое моложе, доставляя Саймону уйму неприятностей. С большим трудом, откупаясь от него, Саймону удавалось держать его подальше от Лондона. Даже Эрнест никогда не видел дядешку, а Кэролайн просто не знала о его существовании. Если Саймон и испытывал чувство вины, то оно уравновешивалось мыслью об общественном бедствии, которое последовало бы, вырвиз дядешка Уильям на волю из Норфолка. Саймон поискал в портфеле чековую книжку. Ещё один конверт. На этот раз написанный неизвестным аккуратным почерком. Дорогой Саймон, большое спасибо за ужин. Надеюсь, в Нью-Йорке не было так ужасно, как ты представлял. Завтра я покидаю Лондон ради Прованса и, возможно, чуточки солнышка после трёх дней пребывания, словно мокрая крыса под приливным дождём. Как ты терпишь такую погоду? У меня есть для тебя идея, но мой письменный английский не совсем хорош, лучше поговорим. Целую, Николь. Саймон посмотрел на часы. Час в Лондоне, 2 во Франции. Позвоню первым делом утром. По крайней мере, приятно поговорим, прежде чем браться за дела. Поднялся и плеснул себе ещё немного виски. Целую. Ему нравилось. Посмотрел оставшиеся бумаги: письмо от адвоката в Кэрролайн, доклад о деловых перспективах, приглашение на симпозиум по расширению рынка мороженых цепляет. Есть на чем разогреться в воображении, зевая, побрёл в спальню.